Глава 20. Я стояла растерянная, опустошённая, совершенно раздавленная той бурей эмоций, которые захлестнули Айренера. Даже на расстоянии ощущала его боль и тоску. Он чувствовал себя так, будто его предал тот, кому он больше всего доверял. Свой первый порыв кинуться за ним, я усилием воли задавила в зародыше. Ничего, пусть помучается, может, поумнеет. «Пусть почувствует себя на моём месте, узнает, каково это быть использованным. Его отец хотел сделать из меня племенную кобылу. А как насчёт племенного жеребца? Что, дорогой муженёк, не слишком приятная перспектива?» Я нарочно накручивала себя, взращивала злость в душе, надеясь утопить в ней чужие эмоции. Но почему-то вместо злости и гнева горло подкатывали слёзы. Хотелось не просто плакать, хотелось рыдать, выть, биться в истерике. Мне было плохо, очень плохо. Моя душа стенала, сердце обливалось кровью, а в голове пульсировала только одна мысль. Я его потеряла, и от этой мысли становилось тошно. «Что делать? Бежать за Айронером и забрать кольцо, или дать ему побыть одному, но мучиться самой от раздирающих противоречий?» Тяжело вздохнув, я неохотя поплелась по коридору в сторону холла, надеясь, что в лазарете найду чем себя занять. Среди чужого горя и боли свои собственные проблемы утрачивают значение, тем более что орзалитовое колечко всё ещё со мной, а это неисчерпаемый источник светлой магии. В лазарете остались только самые тяжёлые раненные и больные. Маги Друо хорошо поработали с телесными ранами, не оставив от них и следа. Но вот источником жизни они не владели и ничем не могли помочь тем беднягам, что лежали сейчас на походных койках, ни шевелиась и практически не дыша. Прикраснейшая склонился передо мной тот самый целитель, которого я запомнила ещё по первому посещению. Я рад, что вы решили почтить нас своим присутствием. Нерзагрин обрадовалась ему как родному. Надеюсь, вы не откажетесь от моей скромной помощи. Ну что вы, прекраснейшие, вашу помощь сложную называть скромной. Он провёл меня между койк туда, где лежали полумёртвые дровоумы. Их сердца еле бились, а души почти ушли за грань. У каждого вместо ауры зияла чёрная дыра, бездна высасывающая последние силы из умирающего тела. На земле такое состояние называют глубокой комой. На земле таких не спасают, нечего спасать. когда жизнедеятельность поддерживают аппараты, а мозг полностью разрушен. Но наэр это всё иначе. Здесь нет антибиотиков, термометров, томографов и прочей медицинской ерунды. Зато есть источник бесконечных сил, дарованный самой природой. Надо только уметь им воспользоваться. Я подошла к первому из своих пациентов и замерла. Это был Илийер. С внезапным подозрением я вгляделась в лица остальных. Так и есть. Вся моя охрана в полном составе, только ГДВ ей не хватает. Кажется, последний раз мы виделись сразу после боя. Он был ранен. Я хорошо помню его повисшую плетью руку и рваную рану, разворотившую плечо. Теперь понятно, почему мне позволено бродить по крепости в гордом одиночестве. Мои охранники лежат при смерти. Даггерт надел на меня ограничители магии и считает, что я больше не опасна для окружающих. От гарнизона почти ничего не осталось. Вновь прибывшие занимаются восстановлением форта. Так что выделить мне новую охрану в таком положении и по меньшей мере бесполезная трата людских ресурсов, точнее, темноэльфийских. Присев на койку рядом с Ильей, я откинула простынь и распахнула рубашку на его груди. По серой коже дроу змеились чёрные разводы приближающиеся смерти. Ещё немного и даже я буду бессильна. прошептав про себя воззвание к нуэт, я разогрела руки и положила их умирающему воину на область сердца. Сначала заведём мотор, потом будем исправлять остальное. Золотистый туман окутал мои ладони, формируя два маленьких разнонаправленных вихря. Они выходили из центра ладони, немного расширились к середине, а к концу опять сужались. Вихри скользнули сквозь слои кожи, мышцы, кости, прямо в ослабевшее сердце. наполняя его самой квинтэссенцией жизни, заставляя избавляться от застоявшейся крови и наполняться свежей. Я почувствовала, как раздался первый рубкий удар, потом ещё и ещё. Грудь еле приподнялась, лёгкие расширились, впуская кислород, и мужчина сделал глубокий вдох. У меня на глазах выступили слёзы облегчения. Так, самое сложное уже сделано. Раниный начал нормально дышать. Теперь нужно вытянуть из его ауры чёрные струйки смерти и наполнить её светлой энергией жизни. Это легко имеет такой источник, как у меня. Спасибо тебе, Мирильен, ещё раз. Это только со стороны казалось, что возвращать к жизни так просто. На самом деле, я каждый раз испытывала сильнейшее нервное напряжение, как будто это я сейчас нахожусь при смерти, и эта моя жизнь зависит от умения и сил целителя. Входя в физический контакт с умирающим, я сливалась с его душой и чувствовала все эмоции и ощущения, которые испытывал он. Очень выматывающее испытание и очень страшное. Сложно не потерять себя в этом вихре чужой боли и надежды, научиться отделять чужие эмоции от своих и продолжать выполнять свою работу несмотря ни на что. Почти 5 часов я потратила на восстановление жизненных сил своих охранников. Зато сама была вымотана до предела. Меня буквально штормило, когда я наконец-то встала на ноги. Всё тело ныло, в голове туманилось, а ноги почти не держали. Я покачнулась, хватая из-за стоявшего рядом целителя. Он подхватил меня, прижимая к себе и не давая упасть. «Прекраснейшее вам плохо?» «Эльсамин, что с тобой?» Два встревоженных голоса слились в один. Загрейна и Айронера, который неизвестно откуда здесь взялся. Обеспокоенный Кронпринц вынырнул откуда-то со стороны и выхватил моё ослабевшее тело из рук мага. Лихаре дочиной ощупывая меня на предмет увечья, он заглянул мне в глаза и встревоженно произнёс: "Тебе плохо? Где болит?" "Да не болит", слабо отмахнулась я. Истощение энергетическое. Хоть колечко и помогает, но возвращать с того света ох, как непросто. С того света серебристые брови Айрени росцтели вверх. Так это были не твои эмоции. Что? Теперь уже изумилась я. "О чём ты?" он облегчённо рассмеялся и вдруг начал покрывать моё лицо сумасшедшими поцелуями. "О боги!" бормотала я, не рассыпая поцелуями мои глаза, лоб, нос, щёки. Я думал, что ты умираешь. Ещё там, в кабинете у отца, я ощутил, что что-то не так. Что-то странное не давало мне покоя. Я думал, это мои эмоции. Когда я ушёл, то был очень зол на тебя, на себя, на отца, но было ещё какое-то чувство, несвойственное мне, боль, печаль, чувство утраты, а потом эта смертная тоска, будто я на краю жизни. Не сразу, но я понял, что это не мои, а твои ощущения. Кольца взаимосвязаны. Они вещают в обе стороны. И тогда я испугался за тебя, испугался так, как никогда в жизни. И все мои обиды показались такими мелочными по сравнению с тем, что я могу тебя потереть. «Прости меня, девочка моя, прости. Я больше тебя не оставлю. И ты больше не закроешься от меня, не сможешь обмануть, что ничего не испытываешь ко мне. Потому что теперь я знаю, что все твои чувства даже лучше, чем ты себе представляешь». Я в шоке попыталась отстраниться. «Чего-чего, о такой подлости от количка не ожидала». Это что же получается, я сама себе ловушку подстроила. Как там говорится, не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Вот я и попалась. Причём по самой не хочу. Думала, такой афёру прокручу, о кольцу и кронпринце и сразу все секреты выведаю, а получилось иначе. Не я, а мои секреты выведали. Самое сокровенное, то, что я прятала даже от самой себя, стало достоянием того, кому не следовало об этом знать ни под каким видом. И что мне теперь делать? Я чувствую твою смутение и страх, радостно улыбаясь, заявила Эренир. Но тебе ничего бояться, маленькая моя. Теперь я читаю твое сердце как открытую книгу, а ты моё. Загляни в него, Эльсамин. Я но открыта для тебя. В нём нет ни одной тайны, которую я не оставил бы на твой суд. Ты даже не представляешь, как я благодарен Мириллиену за этот подарок. Ну что, Эль, поздравляю. Ты попала по самое Айринир, <кхм> дрожащим тоном пропела я. А может, снимем колечки? Ну их, не выйдет. Он жизнерадостно повертел у меня перед глазами рукой, один из пальцев которой чуть поблёскивал серебристой вязью. Я уже побывал у местного мага. Он сказал, что у этой милой вещицы есть один небольшой дефект. Снять кольцо ей можно только с трупа. Поэтому их мало, кто решался надеть, а тёмные так вообще не способны воспользоваться ими. "Но ты же надел", опешила я. "Надел, но только потому, что ты так захотела". Ты единственный сит в этом мире, и артефакт принял тебя как свою хозяйку. Тем более я твой левен, вторая половинка. Вот кольцо и приняло меня своим носителем, не как дрово, а как твоего супруга. Понимаешь? Это уже не смешно. Я окончательно сникла. А я и не смеюсь. Я мечтаю о счастливой семейной жизни. А какой жизни? вспылила, отталкивая его. Айра, не рочнись наконец. Разве не видишь, как твой отец использует меня, тебя, детей, которые ещё не родились? Я не хочу, чтобы со мной так поступали. Я этого не заслужила. Эльзамин. Принц прижал меня к себе и успокаивающе погладил по спине, как маленького ребёнка. Эта проблема легко решается. Мы можем консумировать брак, провести официальную церемонию, и тогда отец уступит мне трон и власть. Нет, он, конечно, не отойдёт от дел полностью, но последнее слово будет за мной. «А хочешь, мы отправимся в первородный лес, в старые холмы?» «Я думаю, их можно восстановить. Ведь отец всё-таки прав, эти земли будут принадлежать твоим детям. Больше никто не имеет права на них. Но я надеюсь, что твои дети будут так же и моими». «Не лишай меня этой надежды, Эльсамин. Особенно сейчас, когда мы так связаны». Я не знала, что ответить на это. Солгать больше не могла. Эти чёртовы колечки транслировали наши чувства и эмоции в прямом эфире. Оставалось лишь искать компромисс. Заставив себя успокоиться и взяв свои эмоции под контроль, я примирительно произнесла: "Давай вернёмся к этой теме после возвращения из столицы. Мы ещё не знаем, что нас ждёт в главном храме. Не стоит строить планы, которые могут никогда не осуществиться". "Ну ведь ты не можешь запретить мне помечтать", усмехнулся он и вновь поцеловал меня в висок. А потом жорко прошептал на ушко: "Ты больше не сбежишь от меня, лунная эльфийчка. Я тебе этого не позволю". Уж не знаю, как это у него вышло, но только ноги мои подкосились. По телу маршем прошли легионы мурашек, а внутри разлилась сладкая истома. Может и правда, ну его это воздержание. Я же действительно не против перевести наши отношения на новый уровень. Одна лишь гордость останавливает меня до сих пор. Мой принц, простите, раздался позади нас смущённый голос целителя. Но не могли бы вы мы оглянулись на покрасневшего как рак мага и неожиданно рассмеялись. Бедный, он всё это время стоял рядом с нами и не знал, куда деться от смущения. Мы совсем забыли, что не одни. Я огляделась. С коек вокруг нас сверкали заинтересованные взгляды оживших солдат. Да, неплохое представление мы здесь устроили. Теперь им будет что обсудить.